Наталья Варварова. Простите, магистр, я не хотела. Пролог. Одна отличная идея. Вивьен Твист, шестой курс, вторая группа. На этот раз все пройдет без сучка и задоринки. Какое, однако, смешное выражение. Сколько разной чепухи она вынесла, когда училась на факультете ЧР? Совсем он не соответствовал ее талантам. Со стихиями куда веселее. Тут и заклинания мощнее, и энергия. Ух, есть где разгуляться. Вивьен почесала нос. С утра хотелось чихать. Не очень добрый знак. Но это не повод отказываться от авантюры, если ты на сто процентов уверена, что наказание за нее не последует. «Зачет по рунам будет сдан». Для этого сегодня утром она создала двойника, слепила ей точно такую же ауру, родной отец бы не уличил подмены и отправила в аудиторию вместо себя. С факультетом на этот раз ей повезло. Как она удивлялась, когда ее после пятого курса, вместо того, чтобы вытолкать за скандал на экзамене по усыпляющим чарам на факультет целительства и живой природы, Единственный, где еще не училась. Перевели обратно на стихийную магию. Разве забыли, как она три года назад разнесла им тренировочный зал? Впрочем, она же ускользающая. К ней неприятности не прилипали. Наверное, при передаче документов ее личное дело перепутали с папкой какой-нибудь лавандовой феечки. И вуаля, снова учить убийственные заклинания. Это куда интереснее, чем вытирать сопельки единорогом, или что там они на живой природе делают все девять учебных месяцев. Только вот сегодняшний зачет по рунам грозил перечеркнуть саму возможность обучения со стихийниками. Его обязательно сдавать через месяц после начала занятий. Мол, без рун на шестом курсе по обращению с силами делать нечего. А она с этими закорючками не дружила? как и с большинством артефактов, как и связью тонких чар. Вивьен демоница, и сила ее в родном пламени. С верховыми родами ей не равняться, огонь не тот, но ускользающий демон один на миллион. Уйдет из любой ловушки, переиграет любого мудреца и хитреца. Все потому, что на ее стороне сама судьба. Она, шутя, улизнула из-под колпака, которым ее окружила родня в столице ада. Подделала документы и поступила в эту далеко не блестящую академию в одном из нейтральных миров. Все для того, чтобы обрести свободу, избавиться от клейма «особенной». Еще три года назад из этих стен выйдет вполне себе дипломированный специалист. Талантливая ведьма по управлению персоналом, А что, как вариант, Девять лет здесь, потом 10 лет практики. Тратить четверть жизни на конспирацию не мог себе позволить обычный человеческий маг. Но для демона со способностями это лишь капля в море. Единственное, что терзало девушку, не потеряла бы ее копия «Мамино кольцо». Последнее, что осталось на память от нее. Поэтому с Лючией они договорились так. Как только галочка в зачетном журнале будет поставлена, подруга найдет момент и стянет ее сокровище с пальца двойника. Вторая Вивьен сразу исчезнет, а первая и настоящая сможет вернуться в класс. За всю свою жизнь она не снимала кольца до сегодняшнего дня. Мама надела ей его во младенчестве, вместе с защитой от снятия, за исключением осознанного желания Вивьен. Кольцо менялось вместе с ней, пока она росла, могло становиться почти невидимым, превращаться в татуировку. И девушка не сомневалась, что старшая ускользающая постаралась добавить в него все, что могло пригодиться ее единственному ребенку. Надо ли говорить, что в детстве она умудрилась ни разу не упасть с самоката, не свалиться с лошади? Имелась и оборотная сторона. Другие дети отказывались с ней играть, потому что удача всегда выбирала Вивьен. Нос продолжал зудеть. Она подошла к висевшему на двери зеркалу в их случае одной комнатки на двоих. Может, у нее аллергия, сыпь, Это же так и устроено. Ушел оберег, пришли прыщи или чесотка. Закон равновесия никто не отменял. К чему она не была готова, так это к тому, что из зеркала на нее смотрел темноволосый красавец. Вивья охнула, но мужчина не реагировал. Он глядел куда-то сквозь нее. Высокомерно поджав выразительные губы, будто негодовал. То ли на нее... то ли на весь мир, аристократические ноздри слегка раздувались. Сердце у нее забилось, слюны во рту прибавилось. Да что же это? Мужик-то тут ни при чем. Мужик и аллергия, проблемы разного порядка. Она готова была отдать на отсечение свой тонкий хвост с кисточкой на конце, что раньше она его не видела. Ни у себя дома, ни здесь в академии. Это наваждение предупреждение. Только вот о чем оно. Дзинь-для, для Колокольчик на блокноте оповестил, что ей написали Она открыла новую страницу, на которой проступили каракули лючи Вампирша строчила в аудитории на клочке бумаги, а буквы появлялись здесь, в ту же секунду. Ей было достаточно правильно указать адресат и серийный номер блокнота. для чего требовалась недюжинная память. «Всё круто! Вивьен сдаёт!» Прочитала наизусть кусок изоды «Воззвание к ночи» и дальше часть поэмы «Слава огню». Замечательно. Они так и условились. Лючия на всякий случай перескажет ей, что за вопросы попались в билете. «Теперь чтение с листа. Твой дубль, бойко...» Вдруг в отдалении прогремел взрыв. Вивьен тут же осознала его магический характер, потому что почти отсутствующие волосы на ее теле стали дыбом. А из-под юбки выглянул хвост, который в этом мире предпочитал не показываться. «Вивьен, это провал. Делай ноги. Твой двойник испарился. Пустые доспехи ожили и пошли в атаку». И «Исчезни, пока не развеется, Магич!» Тут запись обрывалась, но Вивьен прекрасно поняла, что хотела сказать подруга. Жаль, что Личи, как и всей группе, придется спасаться бегством. Но ей самой срочно надо в укрытие, иначе отчислений не избежать. Удачно, что две недели назад она приметила хижину в трех километрах отсюда. Охотники пользовались ей изредка. И сейчас там наверняка никого нет.